Реконструкция реальности. Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность. Сама действительность должна стремиться к мысли. Карл Маркс. Методология мышления предполагает, что познаваемая нами реальность существует за границами нашего с вами рецепторного аппарата, а поэтому она нам недоступна. Все, что мы имеем, это лишь некий слепок с нее, некие представления о ней. Причем этот слепок определяется нашим воспринимающим аппаратом, судя по всему, даже в большей степени, чем самой реальностью. Достаточно сравнить скудный арсенал наших рецепторов с богатством тех представлений о реальности, которые создает наш мозг. И тут легко понять, насколько реальность, с которой мы, как нам кажется, имеем дело, нами выдумана. В то же время наши представления о мире Это модель мира, созданная нами под наши же нужды. И в целом этого должно быть вполне достаточно. Люди во все времена моделировали мир под свои цели и задачи, а глубже этим же всегда занималась и эволюция. Но есть несколько проблем. Например, каждый из индивидов пользуется своей моделью реальности и одновременно находится в иллюзии, что у всех у нас общая модель реальности, одна на всех. Разумеется, это не так. Нет ни одной головы, ни одной информационной системы, в которой была бы представлена вся модель реальности, составленная из всех прочих. Для описания данной абстракции в методологии мышления используется понятие «мир интеллектуальной функции». Остается поэтому только догадываться, насколько ущербной является индивидуальная модель реальности даже у самого умного и эрудированного из людей, а она... Лучше, на что способен человеческий мозг. Другая проблема заключается в том, что мы не можем соотнести модели реальности двух разных людей друг с другом. Любая такая модель выражается нами в языковой форме, а поэтому мы легко впадаем в иллюзию, что другие люди корректно понимают наши представления о реальности, а мы, в свою очередь, хорошо понимаем их видение реальности. Однако значения, которые стоят за знаками языка, укоренены в наших индивидуальных представлениях о реальности и могут быть поняты только внутри них, тогда как наши модели реальности, как мы уже выяснили, не транспарентны друг другу. Еще одна проблема заключается в том, что у нас нет проверочного задания, с помощью которого мы могли бы протестировать свою модель реальности на предмет возможных ошибок. Поскольку у каждой модели реальности есть, так сказать, свой владелец, пусть даже он сам возник и оформился в процессе его врастания в сложную социальную матрицу культуры, все в ней будет казаться ему логичным или, по крайней мере, объяснимым, понятным. Поэтому такими ошибками в методологии мышления считаются ситуации, при которых у нас есть намерение добиться каких-то изменений в реальности, но, несмотря на наличие у нас достаточных, казалось бы, знаний по данному вопросу, мы никак не можем достичь желаемого. Методологические проблемы противопоставленности реальности ее моделям, конечно, не ограничиваются этими тремя. Но уже их, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы понять необходимость разработки и применения технологий мышления, способных минимизировать наши риски. В конце концов, эффективность наших действий в реальности может быть обусловлена лишь качеством наших моделей реальности А поэтому реконструкция, или, иначе говоря, моделирование реальности, является для нас приоритетной задачей. Факты о фактах. Поскольку мы изучаем технологию создания факт-карт и в рамках Академии смысла на курсе «Чертоги разума», и в рамках онлайн-курса «Факт-карты», мне часто приходится слышать этот вопрос. А что такое вообще факт? Однако определить понятие факта не так-то просто, поскольку все, что вы можете сказать о чем-то, будет фактом, которому вы или доверяете, тогда он вам кажется достоверным, или не доверяете, тогда он вам кажется недостоверным. Но если спросить меня, как в моей модели реальности появилось понятие факта, то ответ будет прост. Первый пункт логика философского трактата Людвига Витгенштейна. Эта книга представляет собой семь последовательных тезисов, каждый из которых подробно объясняется Витгенштейном в серии утверждений или, как их еще называют, афоризмов. Первый пункт трактата звучит так. 1. Мир есть все то, что имеет место. 1.1. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. 1.1.1. Мир определен фактами, и тем, что это все факты. 1.1.2 Потому что совокупность всех фактов определяет как все то, что имеет место, так и все то, что не имеет место. 1.1.3 Факты в логическом пространстве Суть – мир. 1.2 Мир распадается на факты. 1.2.1 Любой факт может иметь место или не иметь места, а все остальное останется тем же самым. С непривычки этот текст, наверное, кажется достаточно сложным, но я попробую объяснить его максимально просто и, надеюсь, верно. Поскольку трактат Витгенштейна, в отличие от моего, называется "Логика философским", он посвящен модели логического мира. Один из его афоризмов утверждает, что границы мира определяются границами языка, То есть речь идет о том, как создать корректное представление о мире представлений. Поэтому Витгенштейн практически сразу противопоставляет представление о реальности самой реальности и выносит последнюю за скобки. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Вещи здесь — это реальность, которая нам недоступна, но о которой мы имеем представления, факты, которые могут складываться в пропозиции, быть образами и так далее. Но все это уже модели, из которых мы потом строим более и более сложные модели, все дальше и дальше, уходя в абстракцию от вещей, от реальности. Реальность схватывается нами как определенное положение вещей, ситуация, но в нашей модели реальности мы имеем лишь факт, некое значение, обозначение, представление о том, какое положение вещей было нами усмотрено в реальности. Таким образом, реконструкция реальности есть наша попытка через факты в логическом пространстве определить то, каким могло быть положение вещей, приведшее к возникновению таких фактов. Сами же факты, как пишет Людвиг Витгенштейн, могут иметь место или не иметь место, а все остальное останется тем же самым. И это все остальное – реальность, которая не зависит от того, как мы ее воспринимаем, называем или моделируем. Конечно, нас интересует именно реальность, то есть положение вещей, как все происходит на самом деле. Однако мы создаем лишь модели этой реальности, а факты, соответственно, конструктивные элементы этой модели, отображающие с той или иной достоверностью то самое фактическое положение вещей, о котором мы можем только догадываться. Используя методологические принципы концептуальной модели BPP, мы можем попробовать воспроизвести в рамках мышления процесс моделирования реальности, осуществляемый мозгом, самой сложной из известных нам интеллектуальных машин. Принцип генерации сложности позволит нам увеличить количество фактов. Принцип выявления отношений позволит нам схватить различные положения вещей. Принцип аппроксимации позволит увидеть жизнеспособные варианты. Принцип симультанности позволит нам объединить разные уровни системы. Принцип тяжести позволит нам увидеть направление развития системы. Разумеется, логическое пространство фактов, о котором говорит Людвиг Витгенштейн, это сложное абстрактное образование, как и его мир. В действительности же существует или может быть создано множество логических пространств в зависимости от конкретного содержательного континуума. Возьмем для примера человека. Его можно рассмотреть в разных содержательных континуумах. В биологическом, как представителя биологического вида. В медицинском, как положение на оси, здоровье, болезнь. В физическом, как физическое тело при проверке, например, системы безопасности в автомобиле. В психологическом, как набор психологических характеристик. В нейропсихологическом, с точки зрения работы мозга. В когнитивном с точки зрения IQ, креативности, характеристик памяти и так далее, в гендерном и социальном как представителя пола или члена определенной социальной группы, в экономическом место в экономике, в культурном эстетическое чувство, традиции, общая эрудиция, в политическом и юридическом гражданство, идеология, партийность. Список можно продолжать я думаю, понятно, что создать единое логическое пространство такого человека не представляется возможным. Самое проблематичное, конечно, это переход от одной области содержательного континуума этого логического пространства к другой, в которой меняется сам принцип сборки соответствующего аспекта реальности. Как пример, одно дело, когда мы рассматриваем человека как тело, и другое дело, как личность. Пересечения возможны, например, решение человека о донорстве органов в случае его внезапной смерти. Но такие пересечения будут регулироваться одним из содержательных континуумов. В одном мы будем думать о моральных качествах человека, в другом о юридических аспектах дела, в третьем о медицинских показаниях. Так или иначе, но для любого содержательного континуума можно разработать свои правила реконструкции реальности, учитывая все принципы БИПП. И мы Надо признать, уже начали ими пользоваться. С одной стороны, генерируем сложность — множество содержательных континуумов. С другой стороны, выявляем отношения — взаимосвязи континуумов друг с другом. С третьей — совершая аппроксимацию до определенного представления о вещи в реальности, которую мы называем «человек». Каждая научная дисциплина формирует свои способы и схемы развертки карт реальности содержательного континуума, являющегося предметом изучения данной науки, свой терминологический и теоретический аппарат. Так, например, специально для этих целей я создавал концептуальный аппарат системной поведенческой психотерапии. Используя его, любой психотерапевт может системно развернуть, так сказать, своего пациента по всем его векторам поведения тела, поведение перцепции, оперцептивное поведение, речевое поведение и социальное поведение. Разумеется, всегда важен правильный выбор изначальной концептуальной модели. Кроме того, соответствие этой модели масштабу задачи. Одно дело, скажем, лечить психическое расстройство пограничного уровня с помощью психотерапии, и другое — понять, например, как тебе действовать в той или иной ситуации. Для этого я бы, конечно, системную поведенческую психотерапию не рекомендовал. Для анализа жизненной ситуации вполне можно воспользоваться другой, хорошо схватывающей данный аспект реальности теоретической моделью – теорией отношений Владимира Николаевича Мясищева. Теория отношений. Владимиру Николаевичу Мясищеву, ученику Владимира Николаевича Бехтерева и Александра Федоровича Лазурского – довелось заниматься созданием теории личности в очень, прямо скажем, непростые времена. В 30-е годы прошлого века в России утверждался марксизм в его предельно примитивной редакции, а также павловское учение в, насколько это возможно, извращенном виде. Психоанализ был заклеймен и запрещен. Та же участь постигла и педагогию Льва Семеновича Выготского. Многие выдающиеся ученые, занимавшиеся изучением психики человека, были репрессированы или просто лишены возможности нормально работать. Для марксизма человек был продуктом классовых отношений, а его сознание, согласно Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу и Владимиру Ильичу Ленину, представляло собой объективное отражение действительности. В общем, места для действительной психологической науки оставалось крайне мало – Поэтому концепция мясящего чем-то напоминает то ли шифровку, то ли розетский камень. Впрочем, даже этой шифровки оказалось достаточно, чтобы создать на основе работ Владимира Николаевича одну из самых серьезных мировых психотерапевтических школ и уж точно лучшую в России – школу личностно-реконструктивной патогенетической психотерапии, которую долгие годы возглавлял Борис Дмитриевич Карвасарский. Было все это уже значительно позже. А начало было положено в тех самых 30-х, когда и Владимиру Николаевичу приходилось публично костерить некоторых коллег, включая Выгодского, как реакционный элемент. В общем, те еще были времена. Но если говорить о подходе Мясящева, то он определял личность как систему отношений человека к окружающей его действительности. Согласитесь, звучит весьма пространно но зато безопасно с точки зрения советской идеологии. Давайте же посмотрим на то, что Владимир Николаевич говорил о понятии отношения. Когда мы говорим об отношении предметов или понятий, мы всегда можем заменить слово «отношение» словами «связь», «зависимость», «соотношение», например, говоря об отношении части к целому, числителя к знаменателю, процессов возбуждения и торможения. И только тогда, когда мы говорим об отношениях человека, это приобретает еще новый смысл. Отношение субъекта к объекту, в котором субъект, иначе человек, сознателен, избирателен, активен и инициативен. Если воспользоваться нашей терминологией, то можно сказать, есть реальность, которую мы как-то себе представляем, есть наше отношение к этой реальности. Однако на деле это не отношение к реальности, а отношение к собственным представлениям о реальности, что является, как вы понимаете, весьма существенным уточнением. Согласно Владимиру Николаевичу, наши отношения, составляющие, напомню, саму систему нашей личности, характеризуются эмоциональным, поведенческим и когнитивным компонентами. Но самое главное, Мясищев разделил отношения на базовые группы, создав тем самым их классификацию. Внешне она выглядит достаточно простой, но я бы, честно говоря, не советовал думать, что это просто. В этой простоте таится удивительное изящество. Отношение к себе, отношение к другим, к конкретным людям, к социальным группам, к живым существам. Отношение к объектам, предметам, так сказать, материальной культуры. Отношение к событиям, собственной жизни, других людей, общества в целом. И в самом деле, подумайте об этой классификации применительно к самим себе. Сколько фактов вы увидите в ней? Представим, что вам нужно решить какой-то практический вопрос. Допустим, разобраться в том, что происходит в ваших отношениях с каким-то человеком, вашей второй половиной, начальником, научным руководителем и так далее. Обычно в таких случаях рекомендуют ставить список «за» и «против», мол, плюсы у этого человека такие-то, а минусы такие-то. Но что происходит в случае составления такого списка? Вы формулируете в нем свои представления о ситуации, то есть, по сути, описываете ее в рамках уже существующих у вас моделей, а не реконструируете ее, чтобы обнаружить в ней нечто новое, что поможет вам иначе повернуть дело. В чем же принципиальная разница описания и реконструкции? В описании вы отождествлены со своими представлениями, со своей моделью реальности. А поэтому сами по сути являетесь ее следствием. При реконструкции вы отстраняетесь от своей модели, формируете отношение к своему описанию, то есть выходите за пределы создающего тупик нарратива. Неудивительно, что подобные списки или, например, саморефлексивные записи, как правило, не дают положительных результатов. Если реальность не меняется так, как мы хотим, дело не в ней, не в реальности, а в том, что наша модель не подходит для осуществления соответствующих изменений в реальности. Поэтому наша задача в том, чтобы пересобрать свою модель соответствующего аспекта реальности, содержательного континуума, реконструировать эту реальность осмысленно и целенаправленно. Давайте пройдемся по избранной нами классификации отношений с использованием принципов BPP. Напомню, что мы, для примера, рассматриваем и решаем проблему с конкретным человеком, со своей второй половиной, или начальником, или научным руководителем. Шаг первый. Начинаем с себя. Пункт 1. Отношение к себе. Определяем себя в соответствующей социальной роли. Муж, жена, подчиненный, ученик. Апроксимация. Формируем набор на стикерах характеристик себя в данной роли. Как определяется муж, жена, Подчиненный, ученик. Генерация сложности. Записываем свое отношение к себе по данным характеристикам. Какой из вас муж, жена, подчиненный, ученик? Выявление, отношения Пункт 2.1. Отношение к другому. В данном случае у нас конкретный человек. Ваша жена, муж, ваш начальник, ваш ученик. Записываем на отдельных стикерах все, что вы знаете об этом человеке. Если обнаруживаются белые пятна, то также их выносим на стикеры. Не знаю про него то-то и то-то. Генерация сложности. Выстраиваем на стикерах хронологию ваших отношений с этим человеком. Что происходило, как на этом фоне менялось ваше отношение к нему и почему. Выявление отношения. Формулируем ваши ожидания от этого человека с учетом ваших знаний и истории ваших отношений, что вы можете ждать от этого человека и что вы от него ждете. Аппроксимация Пункт 2.2 Отношение к другим людям, вовлеченным в ситуацию Дети, родители, бывшие, коллеги, знакомые и так далее Записываем на отдельные стикеры людей, которые имеют отношение к вам или к этому человеку Генерация сложности Фиксируем на стикерах их отношение к вам Ваши отношения к этому человеку и к вашим с ним отношениям Выявление отношения Отмечаем на стикерах, как это сказывается на вас, на нем, на ваших отношениях. Аппроксимация. Пункт 3.1. Отношение к объектам, предметам материальной культуры. Записываем на отдельных стикерах, какие объекты вас связывают. Общая собственность, материальный достаток или кредиты, проекты по работе, научные исследования, генерация сложности. Фиксируем ваши отношения к этим объектам, выявление отношения классифицируем приоритетность, значимости, ценности объектов для вас, Апроксимация. Пункт 3.2. Отношение к событиям и явлениям. Нечто, что происходит или может происходить в ваших отношениях с человеком. Записываем на отдельных стикерах явления, которые определяют или могут определять ваши отношения с человеком. Институт брака, семейные ссоры, развод, брачный договор, совместная опека, Установленные сроки повышения по службе, увольнение по собственному желанию, производственные совещания, защита диссертации, участие в международных конференциях и так далее. Здесь же могут оказаться и конкретные события, которые вас связывают с данным человеком или сказываются на ваших отношениях. Совместный бизнес... Переменность, встречи с детьми от прошлого брака, изначальные договоренности о сотрудничестве, случившееся повышение по службе, долгая история сотрудничества и так далее. Генерация сложности. Определяем приоритетность событий с точки зрения влияния на ваше восприятие ситуации, на ваше отношение к ней. Оцениваем их как положительные для вас или отрицательные. Выявление отношения. Группируем верхнюю часть, Определяем общий событийный фон, настроение, атмосферу происходящего. Апроксимация. Шаг 2. Реконструируем другого. Принцип симультанности. Пункт 1. Его отношение к себе. Формируем на стикерах характеристики человека в данной роли. Как определяется жена, муж, начальник, учитель, генерация сложности. Отмечаем то, как данный человек думает. Можно спросить, можно понять из наличного поведения. Какими характеристиками и в какой степени он в данной роли должен соответствовать, какой из него по его собственным представлениям жена или муж, начальник, учитель. Выявление отношения. Определяем и фиксируем, как он оценивает себя в соответствующей роли. Жена-муж, начальник-учитель. Аппроксимация. Пункт 2.1. Его отношение к вам, как к мужу, жене, подчиненному, ученику. Записываем на отдельных стикерах все, что этот человек знает о вас, и все, чего не знает, но что имеет отношение к делу. Генерация сложности. Выстраиваем на стикерах хронологию того, как менялось его отношение к вам и с какими событиями эти изменения были связаны, что происходило, как на этом фоне менялось его отношение к вам и почему. Выявление отношения. Формулируем ожидания, которые у него есть к вам. Какие-то из них, возможно, были им вам сформулированы. О каких-то можно узнать от других людей. О чем-то можно спросить его самого, а о чем-то догадаться. Апроксимация. Пункт 2.2. Отношение к другим людям, вовлеченным в ситуацию. Дети, родители, коллеги, знакомые и так далее. Смотрим на стикеры людей, которые имеют отношение к вам или к этому человеку. Добавляем тех, кого, возможно, учитывает он сам. Генерация сложности. Уточняем на уже готовых стикерах отношение этих людей к вам, к этому человеку и к вашим с ним отношениям. Выявление отношения. Выделяем те стикеры, на которых указаны люди, чье мнение для вашего визави по тем или иным причинам важно. Апроксимация. Пункт 3.1. Отношение к объектам, предметам материальной культуры. Повторно анализируем стикеры с объектами, которые вас связывают. Генерация сложности. Фиксируем его отношение к этим объектам. Выявление отношения. Классифицируем приоритетность значимости ценности объектов для него. Аппроксимация. Пункт 3.2. Отношение к событиям. События, действия, которые вас связывают с данным человеком. Еще раз смотрим на стикеры событий и явлений, которые значимы для ваших отношений с данным человеком, и дополняем их событиями из его жизни, которые могут влиять на ваши отношения. Генерация сложности. Определяем отношения данного человека к событиям или явлениям, которые вы уже определили, выявление отношения. Группируем верхнюю часть, определяем общий событийный фон, настроение, атмосферу, происходящего глазами данного человека. Аппроксимация. Шаг 3. Реконструируем ситуацию. Принцип тяжести. Пункт 1. Совмещаем стикеры первых пунктов двух первых шагов и смотрим, как изменяется наше отношение к самим себе в данной роли мужа, жены, подчиненного, ученика. Пункт 2.1. Стикеры данного пункта первых двух шагов приведут вас к изменению отношения к данному человеку жене, мужу, начальнику, научному руководителю. Пункт 2.2. Стикеры данного пункта первых двух шагов покажут вам реальную социальную ситуацию и тех людей, с которыми имеет смысл реконструировать и отстроить взаимодействие. Пункт 3.1. Стикеры данного пункта покажут влияние материальных объектов на ваши отношения, и вы увидите, как правильно в данной ситуации поступить. Пункт 3.2. Стикеры данного пункта покажут вам дальнейшие шаги для благополучного разрешения проблемы. Что ж, мы рассмотрели общую схему реализации технологии реконструкции. Я надеюсь, что вы запасетесь стикерами, чтобы потренироваться в ее использовании. Напоминаю, ключевые шаги. Во-первых, необходимо определить аспект реальности, содержательного континуума, который вы собираетесь реконструировать. Во-вторых, подобрать эффективную систему, схему развертки для того содержательного континуума, который вы будете реконструировать. В-третьих, последовательно применить принципы: сначала генерации сложности, выявления отношения и аппроксимации, а затем симультанности и тяжести. Реконструкция реальности – это инструмент мышления, который можно использовать и в том случае. Если у вас нет какой-то конкретной проблемы, с какой-то проблемой мы обращаемся к технологии факт-карт. Реконструкция хороша, если вы ищете новые возможности в какой-то области для лучшего понимания той или иной ситуации, технологизации производственного процесса, развития отношений и так далее. Продолжение следует. Текст читал Александр Федоров. Академия смысла — это онлайн и офлайн образовательные программы от Андрея Курпатова. С 2017 года мы превращаем научные знания в пошаговую инструкцию для улучшения качества вашей жизни. Выпускники Академии увеличивают доход и строят крепкие отношения, становятся счастливыми родителями и развивают бизнес, худеют, меняют привычки и многое-многое другое. Академия смысла Андрея Курпатова Результат 25 лет исследований мозга и мышления. Это уникальные разработки, которых нет больше нигде в мире. Школа мышления Академии смысла — это три оффлайн-ступени обучения мышлению, основанные на современных исследованиях мозга. Мышление — это главный ресурс, который позволяет нам принимать лучшие решения. На трех ступенях вы — научитесь преодолевать когнитивные искажения и психологические иллюзии, сделайте свое мышление целенаправленным, обучитесь трем интеллектуальным стратегиям. Вы найдете друзей, единомышленников и партнеров. Школа мышления Академии смысла находится в Санкт-Петербурге. Подавайте заявку на сайте www.intellect.academy. Онлайн-программы Академии смысла. Сила мозга. Красная таблетка онлайн. Если вам сложно найти общий язык с коллегами, родными и близкими людьми, вы прокрастинируете, не можете продвинуться по карьерной лестнице или сменить нелюбимую работу, избавиться от вредной привычки кажется уже чем-то нереальным, приходите на курс «Сила мозга. Красная таблетка онлайн». Вы научитесь менять свою жизнь с помощью научных знаний о мозге, практических упражнений и при поддержке опытных кураторов. Ревизия жизни. На двухнедельном курсе «Ревизия жизни 2.0» вы определите свои приоритеты, поставите цели и найдете внутренние ресурсы для их воплощения. Помогут вам в этом практические задания и кураторы, которые всегда готовы поддержать и направить вас в нужную сторону. Если вы чувствуете, что погрязли в рутине и хотите знать, куда двигаться дальше, приходите на ревизию жизни. Курс на счастье. Всего за 7 дней вы поймете, что приносит вам настоящее удовольствие. Найдете свои компоненты счастья и составите личный трекер, который будет помогать вам чувствовать себя счастливее во время и после курса. «Выход из матрицы». Все вокруг навязывают нам свои желания, цели и правила жизни. В конце концов, мы тонем в этих установках и уже не знаем, а чего же мы сами хотим на самом деле, что нужно именно нам, какие цели и желания наши, а какие навязало нам общество. Приходите на пятидневный мини-курс «Выход из матрицы» и научитесь понимать себя и свои желания.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 Курс «Факткарты» посвящен уникальному методу решения любых задач, отличных до творческих и деловых. Метод основан на самых современных научных данных о работе мозга. За 11 занятий вы получите навык составления факткарт и опробуете его на нескольких собственных задачах. Активные участники курса «Факткарты» за 6 недель достигают впечатляющих результатов устраиваются на новую работу, начинают свое дело, налаживают отношения с близкими, избавляются от вредных привычек. Факт-карты помогают заставить ваш мозг работать на вас. Онлайн-курс «Счастливые родители» — это инструкция к ребенку, о которой мечтают все родители. Вы поймете, как отучить ребенка от гаджетов, привить полезные привычки, установить родительский авторитет, а главное — избавиться от выгорания — начнете понимать, в чем нуждается ваш ребенок на самом деле, и станете спокойнее и увереннее в себе как родитель. Позаботьтесь о счастливом будущем своих детей. Приходите на курс «Счастливые родители». «Мужчина и женщина. Психология отношений». Это курс, который поможет наладить личную жизнь и построить крепкие, счастливые отношения. Вы узнаете, как лучше понимать любимого человека и его потребности. Поймете, чем отличается психология полов друг от друга и что делать, чтобы найти общий язык со своим партнером. А если у вас пока нет отношений, курс поможет понять, какими вы хотите их видеть. Приходите на курс «Мужчина и женщина». Создайте крепкие и счастливые отношения.